глава девятая Хольмингер работает с многочисленными рабочими. У него десятник для деревянных работ и десятник для каменных. Он нанимает всех лошадей, каких достаёт и платит за них хорошо, но платит не по дён на своза. При этом оказывается, что старая церковь под верхней обшивкой выстроена из великолепного леса. Вся окрестность оживилась. Это было хорошо и дурно. Сейгельфос превратился в ярмарку. Повсюду шум, взрывы в горах, народ и повозки по дорогам. К берегу приставали яхты с лесом и колониальными товарами: печами, обоими, мебелью, тюками и ящиками, большими ящиками. Приходили рабочие и просили работы. Хольменгор жил в усадьбе. Это само собой разумеется, сказал паручик. "Эй, ша, новая большая любезность с вашей стороны", ответил Хулменгра. Десятники также поселились в усадьбе. У каждого своя комната в флигеле для прислуги. Кругом в домах и хижинах жителей обогащались, принимая к себе на житё рабочих по 2 шилинга за ночь. Пока кольдвины жили в Сегельфосе, Не проходило ни одного дня, чтобы старик и его жена не совершали прогулки в восточном направлении, но непременно по лугам или сам, лежавшим в восточной части Сегельфоса. Большие владения в Сегельфосе, каждый день повторял старик, а жена его, уже зная это замечание наперед, отвечала: Да, большие. Я не подозревала, что они так обширны. Хольменгра оказался по-прежнему человеком простым и деликатным. Когда консул Фредерик рассказывал ему о том, как старики сокрушаются о продаже участков, он пытался примирить их с этим, дать им хорошее понятие о себе. Он вставал, когда они входили, и стоял, пока они не садились. Он не навязывался, но пользовался случаем оказать им внимание. Однажды он подсел к ним и начал рассказывать кое-что о своей семье, о жене, умершей в Мексике, о том, что он ждёт весны, чтобы привести сюда детей, за которыми поедет сам. Холменг постоянно извинялся за беспокойство, вносимое им в Сегельфосс, и выражал надежду, что худшее скоро кончится, так как у него много народу. И тогда у вас Эгельфосе снова во дворяется приятная тишина и спокойствие. Заключал он свою речь. Что нас касается, отвечал старый Кольдовин, это еще не так неприятно. Мы скоро уезжаем. Но перед отъездом поручик советовался с другом консулом, в какую школу отправить Виллоса. Это должна быть школа широкого типа, говорил поручик. дающие кроме познаний воспитание развитие, приучающие к образованной среде, одним словом школа для Хольмсена. Какого мнения, Фредерик, об Англии? Хорошая школа есть в Харроу, ответил консул. Он знал это через своих знакомых. Ксавье Мур мог бы присмотреть там за Виллотцем. Консул тотчас написал Ксавье Муру и предупредил его. Консул Фредерик не забыл в последний раз перед отъездом поболтать с Йомфру Сальвейзен. Боже, как вы меня испугали, господин консул! Я и не видала вас, воскликнула Йомфру. Я не стали разговаривать через окно кладовой. Я стояла и любовался вами. Могу сказать, что всякий мужчина залюбовался бы. Ха-ха-ха! Опять начинается. Я уезжаю. В последний раз мы говорим с вами. Я пришел, чтобы положить конец. Ха-ха! Не смеитесь. Это доказывает принебрежение к моим чувствам, которого я не заслуживаю. Но мне теперь уже нет ничего больше сказать. Когда вы несколько лет тому назад дали слово другому, для меня все было кончено. Теперь я принял решение и пришел посоветоваться с вами. Какой способ лучше? Думаю, хлороформ? Да вы с ума сошли, консул? Ха-ха-ха! Вы меня заставляете так смеяться, что я должно быть ни на что не похоже, говорит Йомфру Сальвейзен и слегка поправляет прическу. Смех в подобную минуту может означать две вещи: или для вас все ни почем и в таком случае это не делает вам чести, или вы смеетесь, чтобы не плакать. Да, отвечает Йомфру Сальвейзен. Я смеюсь, чтобы не плакать. Благодарю вас, произносит консул. Вот именно это я подразумеваю, говоря, что хочу покончить всё. Это исход не лучший, но при данных обстоятельствах сносный. В эту минуту в вашем сердце шевельнулось чувство, за которое благодарю вас. Горечь смягчилась во мне. Я могу теперь наслаждаться воспоминаниями. Бедный вы, какая будущность? Надежда, что там устроят лучше. Ха-ха-ха. Против воли хохочет экономка. Но о таких вещах не следует говорить легко. Когда я буду лежать при последнем вздохе в одной из моих кроватей, разбросанных по всему свету, я вспомню о вас. Неужели вы сомневаетесь, что бы вспомнил? Нет, нет. А вы как ответите? Я сяду здесь в кладовой и стану выть целый день, или это случится ночью, тёмной ночью? Досадно, нельзя же будить людей. Женщина, женщина, ты шутишь с душой, находящейся при последнем издыхании, Ямфру Сальвездон, дайте мне руку. Хорошо, только подождите минуту. Экономка тщательно вытирает руки. Благодарю вас. Теперь прощайте, Ямфру Сальвездон, всего лучшего. Это я вам желаю. Прощайте, господин консул. Спасибо и вам. Консул уходит, но оборачивается. Ах да. Во время моего путешествия по северной Норвегии я встретил на пороге одного человека. Пастора. Вы уже рассказывали. Ах, он был пастор? Не может быть. Вы рассказывали случай с пастором. Невозможно, чтобы он был пастором. Я вам рассказывал случай. Не помню. А пасторю, у которого было трое сынов? Нет, такого случая я вам не рассказывал. Должно быть, вам говорил кто-то, кому вы дали слово. И, вероятно, он рассказал вам что-нибудь ужасное. Три сына ещё незаконные? Господи, не заставьте меня побелиться от смеху, кричит её мфру Сальвезен. Ах, как вы, женщина, играете нами мужчинами, говорит консул. Я встретился на проходе с человеком, рассказавшим то же кое-что по этому поводу. На лице у него лежал отпечаток скорби и страдания. Вы уже догадываетесь о причине. Женщина погубила его. "Каким образом?" она огламила мне, говорил этот человек. Она уверяла, что кроме меня у неё никого нет, а в конце концов оказался ещё ухаживатель. Я, Фредерик Кальде, вin заметил, как можно деликатнее. Это заставило вас сильно страдать? "Да", ответил он. "Я страшно страдал, но меня утяшало, что оказался третий предшественник". "Ах, Боже мой!" сказал я, Фредерик, сплеснув руками. Да, это была настоящая гостиница любви. Гостиница, сказал он, подумав. Я бы сказал приют. Мы все любили ее, и она приютила нас. Консул собрался уходить. Хорошо, что вы уходите, сказал ее мфросальвижин. Иначе я не знаю, что бы сделало. Ха-ха-ха, это ужасно. Но «Ну что вы? Да, я говорю прямо. Но право всегда приходится несколько бояться ваших рассказов, господин консул. А ваш жених лучше? Мой жених? Помните пастора с тремя незаконными ребятами? Ха-ха-ха! Право не стану больше болтать с вами. Прощайте, Ямфру Сальвейзин. Прощайте. Милости просим в будущем году. По повседневной жизни в Сегельфосе течет уже не тихо и однообразно. Хольмэнгеры все изменил: масса народа, лошади и пения каменщиков, взрывы мин, скрипли бедок с яхт. Все это кладет отпечаток чего-то вульгарного и тревожного на холмсевановское поместье. Но разве в городах лучше? Раздумывал паручик, утешая себя. Можно жить по-барски и среди шума. Да, но настоящая барская жизнь в тишине. Вот теперь у нас кешмяки, шат люди и лошади, носят и возят сено. В балые времена тут работал бы целый полк под началством парня Мартина. а теперь нашествие чужестранцев, но ничего не даётся даром. На следующий день после отъезда Кольдевина поручик встретил девушку Довердану и сказал ей: "Теперь наша вечера кончены. Мы не будем больше читать". Довердана краснеет и бледнеет, бормоча: "Я и вчера не забыла, но бароня послала меня за башмаками". Лицо поручика выражает удовольствие, и он отвечает: "Я послал тебя". А как мы прекращаем чтение. Когда поручик уже уходит, Деврдана говорит: "Мне уйти? Нет", отвечает он. "Зачем уходить? Ты ловкая девушка, такую нужно экономке". Доброе слово поручика имело большое значение. При его аттестации Деврдана вся вспыхнула от радости. Поручик пошёл дальше. Теперь всё более и менее шло сносно для него. У него были деньги, Он положил их на проценты в Тронхейм. Он мог свободно распорягать своими действиями. Он даже не так часто переодевал кольцо на левый палец. Теперь фру Адельгейт может поехать к отцу. Чего она ещё ждёт? Собственно говоря, он вовсе не желал отъезда фру Адельгейт. Каждый раз она возвращалась из этих поездок к Угрюми и недоступнее. Сам же он не имел никаких сношений с её отцом. Фру Адельгейт, можно извинить. Не был ли её отец полковником, не ставшим генералом только потому, что всё остановилось в Гановере, а она и его дочь не похоронила ли себя заживо в Норвегии, в Норланде, где всё мертво? Я думаю, в Велоце здесь просто избегается, сказал жене поручик. Он научился неприличным словам ругаться, пора ему уезжать отсюда. Может быть, он учится этим новым словам от де Верданы и ее брата? – ответила жена. Уж не знаю, от кого больше. От де Верданы? – спокойно переспросил поручик. А про пол экономка может совсем взять ее в свое распоряжение. Она не будет больше служить вам? Нет. Она дотронулась до азбуки. Да какой азбуки? Да азбуки мальчика. Вы этого не помните? Но у меня она висит на стене с того самого времени, как он был маленький, и я смотрю на нее. Большая картонная азбука. А она до нее дотронулась. С тех пор, как он начал говорить, на лице Фру Адлгейт появилась улыбка, и сам паручий улыбнулся, так доволен он был в эту минуту. Это моя слабая жалкая, сказал он. Когда Виллуц уедет, соберу кое-какую мелочь, оставшуюся после него. Я думаю, что если вы в то же время поедете в Гановер, то можете захватить Маджика с собой. Куда вы посылаете Вилоца? В Немга? говорит поручик неуверенно. Представьте себе в Англию, в Харау. У Фредерика там есть знакомые. Конечно, в Англию. А меня отправляете в Гановер? К сожалению, придётся сделать небольшой крюк по дороге в Харау. Но при хорошей погоде, я думаю, и вы будете не прочь совершить маленькую поездку. Это освежит. Можете взять свою горничную. В ней вдруг пробуждается подозрение. Она подходит к окну и смотрит в сад. Она стоит и улыбается, но на этот раз улыбка грустная. Каково во мнении? Я вам план, кажется, не нравится? Необходимо отослать Вилоца. Он весь день в людской, а когда приходит, садится за фортепиано. Его можно бы направить иначе, взяв дом учителя. Есть и другой исход. Я не поеду в Гановер, говорит она. Молчание. Вот как, сказал наконец поручик. Она повернулась к нему. Очень просто. Я начинаю понимать. Что такое? Его раздражает её ироничный тон. Не стоит ли он перед ней олицетворяет самую предупредительность? Он чуть было не дал ей понять, как она заблуждается, но сейчас сообразил, что это было бы не ко времени и ни к чему не привело. Вы напрасно рассчитываете, сказала она. С вашей стороны это плохой и коварный поступок. Как вы говорите? Мне так кажется. Так я поступаю дурны и коварна? Но ваше всегдашнее указание на мои ошибки ведь не исправит меня, мои недостатки. Я уже перестала интересоваться ими. И скажу, вдруг перебивает она. Что давно в прежние времена я не ожидала от вас ничего подобного. Напрасно вы говорите так. Это не умно с вашей стороны. Разве вы не видите, что бросаете тень на вашу собственную способность судить о человеке? Пустики, я была ребёнком, ребёнком. Да вспомните, я была ребёнком. Теперь война объявлена, и Фру Адльгейт не сидит, может, но нападает сильно, ловко. Брови у неё поднялись, и она смотрит на него со стороны из подопущенных век. С какой иронией она говорила: "Вы хотели успокоить меня, устранив её от прислуживания вам, а мне предлагали уехать. Остаётся поблагодарить вас". Много неприятного пришлось ему выслушать от неё, но ему казалось, что он слышит что-то приятное, прямо сказать радостное. Он чувствовал, что готов идти ей навстречу и сказать ей что-нибудь, уверив в чём-нибудь. Но она, конечно, не желала этого, от него ничего и не обернулась к нему. "Благодарю вас", сказала она и ушла. Может быть, ему удастся переговорить с ней, и он скажет: "Я так давно желал успокоить вас, хотя и не думал, что вы нуждаетесь в успокоении в этом отношении". Он ходил за ней целый день, но она была непримирима. Избегала его и наконец пошла смотреть на работы у Хольменгро. За ужином ему не удалось сказать ей ничего, потому что пришёл Хольменгро, и когда она ушла к себе, было уже поздно. Ему следовало бы поспешить. Вечером он вышел в сад. Её окно, как всегда, было открыто. Он слышал её шаги в комнате, в нём проснулось чувство вины, и он тихонько спросил: "Фру Адергейт, ваша дверь заперта?" Мне только хотелось бы. Да, я уже легла, ответила она. На следующее утро поручик снова выехал верхом. Его верховые прогулки прерывались во время посещения Кольдевинов. Теперь ему было удовольствием снова вскочить в седло и далеко окинуть глазом землю и море. Эй, вороной, ты застоялся и гречишься? Поручик спустился до главной дороги. Он ехал спокойный легким кентером. Вдруг он услышал окрик: "Берегись!" Пару чик ехал дальше. Не такой он был человек, чтобы остановиться по дороге. Кто смел окликать его? Раздался взрыв. В следующее мгновение разразилась катастрофа. Конь взвился на дыбы, поддал задом, сделал скачок в сторону, всадник потерял равновесие, он повис на одну сторону. Конь понёс его по дороге. Земля грохотала под копытами. Всё дальше и дальше нёсся конь, мимо домов и садов. Садник всё ниже и ниже опускался на одну сторону. Седло соскользнуло. Теперь вопрос нескольких секунд. Многоновение драгоценное. У садника одна нога на спине лошади, другая запуталась. Он не может пошевелиться. Наконец, ругаясь, он поднимается из-под лошади, карабкается с помощью рук на её шею, схватившись за гриву, стальной силой своих рук и поднимается на воздух и садится. В эту минуту седло сваливается, лошадь споткнулась. Она поднялась, было, но снова споткнулась. Что это? Разве он не может ехать дальше? Лошадь поднялась на передние ноги и опять упала. поднялась вторично и снова споткнулась, и хропая, тряслась всем телом. Поручик высвободил наконец запутывающуюся ногу и мог слезть через голову лошади. Он поправил седло и поднял коня на ноги. Он снова поехал, как всегда, шагом в направлении к дому. Ему встречался народ, спешивший к нему. Его собственный работник Мартин, чужие рабочие и десятники, Наконец сам Хольменгра, ужасно встревоженный и приписывавший себе вину этого взрыва, этого грохота, не пострадал ни сам поручик, а лошадь. Поручик увидел жену, спешившую из усадьбы, и хотел поехать ей навстречу, чтобы сократить её путь. Поэтому он не останавливается и только кратко отвечает встревоженным людям. Она споткнулась? Почему? Вы упали? спрашивала поспешно жена. Вы не ушиблены? Я не упал, ответил он. Правда? Как это случилось? Как легко могло произойти несчастье? Вы не ранены? Нет, ответил он. В ее тоне он мог слышать ее радость, что он по крайней мере жив. Но он, вероятно, ехал недостаточно осторожно, не шагом по своему обыкновению. А лошадь? Спросила она. Я слышала, что она испугалась взрыва. Я этого не понимаю. Разве вы не держали поводья? Взрыв такая простая вещь. Да, простая вещь. Не правда ли, взрыв ров на ничего? Конечно, надо уметь сидеть на коне. Но ведь вы старый ездок. А пропо, сказала она, как бы вспомнив о чём-то другом. Вы должны остерегаться взрывов некоторое время, когда будете ездить верхом. При взрыве мины такой грохот. Я не боюсь взрывов мин, ответил поручик. Этого ещё не доставало. Она потрепала лошадь по шее, говоря: И какой же ты глупый. Подумай, ты был на войне и вдруг испугался грохота. Поручик заявляет, чтобы не забыть, через неделю мы с Велусом уезжаем в Англию. Вы, может быть, позаботитесь приготовить его вещи. У поручика не было причины заводить неприятности с фру Адельгейт, да он и не имел уже к этому желания. Вечером он сидел один и раскладывал пасьянс, как старое баранье Давердано уже не читала, и ему надо было чем-нибудь заменить её, посиансом ручной работы, женским занятием. На следующее утро он снова выехал на прогулку. Он желал взрыва, но всё оставалось тихо. Да До него долетали песни каменщиков, тесавших камни для новой набережной. Грохота не было слышно. Это противоречило его видам, и он пожелал получить объяснение. Бывали взрывы в продолжение дня, но как только поручик собирался выезжать на прогулку, во дворялась тишина, как будто кто сторожил его. Замечательнее всего было, что тишина наступала с той минуты, как он отдавал приказание седлать лошадь, еще прежде, чем он успевал выехать. Чем это можно было объяснить? Однажды утром он стоял у своего открытого окна и смотрел, как каминатёры начали закладывать мину. Он видел, как они бурили всё глубже и глубже, углубляясь всё дальше и дальше в скалу, но вдруг остановились. Он нарочно мешкал так долго дома, чтобы дождаться этого сильного взрыва. Теперь он отдал приказание седлать коня. Между тем он увидал, что рабочие продолжали работу и положили заправку. В то же время они не сводили глаз с усадьбы. Наконец один сделал другим какой-то знак, как будто устроен на телеграфное сообщение. Паручек высынулся из окна и осмотрел собственный дом сверху до низу. Что это такое? Полотенца, белые полотенца висело из окна комнаты Фрул Адельгейт. Оно висело на солнце, должно быть сушилось. Ветер играл им. Паручек вышел, осмотрел седло и уздечку, потянул подпругу, поправил стремена и наконец сел на лошадь. Съезжая по скату, он обернулся и снова увидел полотенца, все еще висевшее из окна. Неужели фру Адельгейд сообщила Холменгеру, что муж ее Виллес Холмсон не может усидеть на коне и теряет равновесие при грохоте взорвавшейся мины, что он боится быстрой езды и поэтому всегда едет шагом? Он едет по дороге и видит, что все готово к взрыву, но рабочие занялись другим. Он подъезжает прямо к ним и приказывает: "Поджигайте!" Приказание такого человека, как поручик, ослушаться нельзя. Рабочие сейчас же направились к мини, а десятник подошёл с вопросом. "А зажигать? Да. Она думали, что лошадь пугается шума. Я её хочу приучить". Поручик сидит прямо и неподвижно в седле. Он отлично знает, что глупо из-за теи приучать лошадь к грохоту взрывов, но всё-таки сидит. "Берегись!" кричит рабочий. "Но, господин, поручику здесь оставаться нельзя", говорит десятник. Ведь вы же стоите? Это другое дело. Я могу убежать, и мы можем убежать, отвечает поручик, улыбаясь. Фетиль задымился и рабочие отскочили. Лошадь фыркает от дыма и трясётся, предчувствуя что-то. Поручик гладит её хлыстом и разговаривает с ней. В присутствии стольких зрителей он старается казаться спокойнее, чем чувствует себя на самом деле. Заметно только, как он сильно сжимает бока лошади шпорами, будто это может служить ему спасением. Он продолжал все время ласкать своего скакуна и говорить с ним. Он продолжал и в том мгновении, как раздается взрыв. С быстротой молнии лошадь взвилась на добы, бросилась сперва в одну, потом в другую сторону и понеслась по каменистой почве. Но на этот раз всадника не так-то легко было сбросить. Все её попытки оказались бесполезны. Она пошла спокойнее и затем поскакала по дороге. На повороте большой дороги она сама остановилась, а затем благополучно, завернув за угол, проскакала через деревню и исчезло в облаке пыли. Воскресенье. Маленькие виллас сходит по избам Торпарий и прощается с товарищами. Он слышал выражения восторга и восхищения, ведь он едет в Англию. В большой свет и не вернется больше. Бедный Годфри не стал его повседневным товарищем, но Виллес не забывает и его. Он даже дарит ему две безделушки, которые Годфри хочет сохранить на многие лета как воспоминания. Петушка с вистульку и одну из гребенок Фру Аделгейд, в которой не хватает нескольких зубьев. Потом Виллес пошел в дом Ларса Мануэльсона. Юлию он принёс коня на колёсиках и целую коробку со всевозможными редкостями. Юрий посмотрел в коробку и спросил: "А петушка нет?" Петушка получил Годфрид. Ты отдал его ему? Так верно отдал ему и ящик с красками? Нет, ящик с красками я отдал папе. Он попросил у меня. "Как тебе не стыдно так приставать?" сказала мать Юлия. И даже не поблагодарить за то, что получил. Повторяю, что говорил у тебя не раз. Не вяжет ты. Юлия подхватывается, а Виллос конфузится, что подарки его такие незначительные. Мать Юлии сняла с балки под потолком письмо и попросила Виллоса прочесть его. Оно о сыне Ларса и семинарии. Старик Ларс Мануэльсен спал на постели, ведь сегодня воскресенье, но жена разбудила его, чтобы послушать чтение письма. Дорогие родители, начал Виллос. Когда письмо написано? спросил Ларс. Виллоц читает. Так оношло целый месяц. Оно больше недели пролежало под балкой, ответила жена. В письме рассказывается о путешествии в Тромсё, о городе и жизни там, о домах, о кораблях на пристани, о тысячах людей на улицах. Письмо было длинное, написанное чётким ученическим почерком. Что касается еды, то каждый день у них вкусный обед. Только черного хлеба дают мало, и у других семинаристов хватает духу отнимать хлеб у него. Но он сын своих родителей и полагается во всем на Господа. Вот бы мне попасть туда, сказал Ларс постели. Что же бы ты сделал? спросила жена. Разве ты не слышишь, что его морят голодом? Затем в письме говорится об обучении, об изобилии всевозможных книг. а школьном зале, который больше церкви, а в целом доме предназначенном исключительно для скакания и прыгания ради развития тела. Всё идёт в общем благополучно. Ваш сын обладает твёрдой верой, которую ничто не может отнять у него. Письмо заканчивалось краткими поклонами всем домашним и доведаний живущей у поручика. Когда Вилус собрался уходить, Юрий вышел за ним. У них осталось ещё столько, о чём необходимо было переговорить. Но Вилось приуныл и примолк. "Ты непременно должен писать мне", сказал Юрий. "Конечно, но ведь ты не умеешь читать. Да ты пиши печатными буквами", Вилось обещал писать печатными буквами. "Да, непременно делай так. Что это за разорванный мяч лежит там?" спросил Вилось. "Мяч? Да тот самый, который мы потеряли." Я пошёл на то место, и он попался мне. Только он прогнил. Посмотри, какой стал гнилой.